Заботясь о том, чтобы письма не пропадали, Энджел посоветовал Тесс писать на имя отца, которого не забывал уведомлять о перемене своего адреса в той стране, куда с тяжелым сердцем отправился на разведку. «Ну вот», — сказал старый мистер Клэр жене, прочтя адрес на конверте. «Если Энджел в конце будущего месяца намеревается, как он нам писал, покинуть Рио и посетить родину, то это письмо, пожалуй,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 Он им сказал, что она живет со своими родными, и, теряясь в догадках, они решили не вмешиваться в отношения, которых не могли изменить к лучшему. Тот, кому адресовано было письмо Тесс, созерцал в это время бесконечные равнины со спины Мула, который вез его из центральных областей Южной Америки к побережью. В этой чужой стране Энджелу не повезло.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 И Клэру он заявил откровенно, что тот не должен был уезжать от нее. На следующий день их застигла гроза, и они вымокли до костей. Спутник Энджела заболел лихорадкой и в конце недели умер. Клэр задержался на несколько часов, чтобы похоронить его, а затем продолжал путь. Слова, мимоходом брошенные беспристрастным человеком о его жизни,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 Теперь род Тесс не играл никакой роли в экономической жизни страны. Но ее происхождение оставалось весьма важным стимулом для мечтателя и для моралиста, рассуждающего о падении и гибели. Этот факт, это маленькое отличие, сохранившееся в крови и фамилии бедной Тесс, будет очень скоро забыт.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 И это видение вновь вызывало в его сердце прежние чувства, сопровождающиеся какой-то неясной болью. Хотя прошлое ее не было безупречно, но в Тес было нечто гораздо более драгоценное, нежели свежесть ее товарок. Разве оставшиеся после сбора урожая гроздья в вертограде Ефрема не были вкуснее всего винограда авии?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 Она сожалела, что не постаралась запомнить те мелодии, какие он играл на арфе. Не выпутала у него, какие баллады, распеваемые деревенскими девушками, он любит. Она осторожно расспрашивала об этом Эмби Сидлинга, который приехал вслед за Из из Телботейс. А Эмби случайно запомнил, что из тех песенок, какие распевали они на мызе, чтобы легче было доить коров, Клэр, казалось, отдавал предпочтение «В саду Купидона», «Есть у меня парк», «Есть у меня гончие» и «На рассвете».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 и простые глупые слова песни звучали, как насмешка, терзая ее измученное сердце. Погруженная в мечты, Тесс словно не замечала, что время идет, дни становятся длиннее, и Благовещенье, когда окончится срок ее пребывания на ферме, уже не за горами. Но до Благовещенья произошло событие, которое направило ее мысли в другую сторону.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 «Как? Это ты, Лиза Лу?» — удивилась Тесс. Сестра ее, которую год с небольшим она оставила ребенком, вдруг выросла, как на дрожжах, стала девушкой, но вряд ли сама понимала происшедшую с ней перемену. Юбка, когда-то длинная, была ей теперь коротка, а тонкие ноги и руки, которые она не знала, куда девать, красноречиво свидетельствовали о ее молодости и неопытности. «Да, Тес, я целый день шла пешком», — сказала Лу с невозмутимой серьезностью. «Старалась отыскать тебя и очень устала». «Что случилось дома?» «Матери очень плохо. Доктор сказал, что она умирает. Да и отец тоже плох. И он все говорит о том, что не годится человеку из такой знатной семьи работать, не покладая рук, как простому крестьянину».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 приказав Лу выйти на следующее утро.